Глава двадцать вторая. Небольшая семейная ссора. Вообще, в последнее время, если забыть про упавшую на меня и на город в целом тень Мсье Лаканте, жизнь в Академии сделалась лучше и веселее. Я лично избавился от хвоста в виде госпожи Нарышкиной и даже дышалась теперь более свободно. Вместо меня Полли все свои силы обрушила на Мишеля. Чем именно она руководствовалась, я не знал, но догадки были, основанные на знаниях характера Полли и понимании местных установок. Изначально Полли хотела просто поиграть и раскрутить меня на ревность. Однако что-то пошло не так, и по академии разнеслись слухи о разрыве помолвки. Если бы Полли тут же возобновила осаду меня, выглядело бы это так, будто она бросилась каяться. Поэтому госпожа Нарышкина Предпочла сохранить лицо. Сделала вид, будто ей этот Борятинский не очень-то и нужен. Она сама увлеклась другим и ушла. Сильная, независимая девушка. Я про себя посмеивался и происходящему был только рад. При встрече с Полли изо всех сил старался изображать лицом мучение неразделенной любви. но без перегибов, не дай бог, передумает. Основные надежды все-таки возлагал на Мишеля. Если он не будет тупить, то к концу обучения мы все погуляем на его свадьбе. При условии, конечно, что меня до тех пор не убьют. Тут за неполный год столько всего произошло. Однако свято место пусто не бывает, и вот Кристина, с которой мне нужно помириться. В пятницу Платон, как обещал, принес амулет от отравлений и еще один мой заказ. Я открыл коробку. прекрасно. «Даже лучше, чем я представлял!» – сказал я. «Рад, что вам нравится!» – сдержанно улыбнулся Платон. «Дорого обошлось!» «Не извольте беспокоиться!» «Но ты ведь не мог взять на эту покупку деньги у деда, Платон!» «Сколько я тебе должен?» «Вы, Константин Александрович, спасли Клавдию Тимофеевну!» «Это самое малое, чем я могу отблагодарить вас!» «Ты меня тренируешь», – напомнил я. «А вот за это я как раз получаю деньги от вашего уважаемого дедушки». «Ну, смотри, ты решил», – улыбнулся я. «Спасибо». Найти Кристину труда не составило. Она сидела на своем излюбленном месте, в расщелине старинного дерева. С сосредоточенным видом читала хрестоматию древнегреческой литературы. Мир. Предложил я, протянув ей чёрную коробку. В этот раз не стал подбираться сзади и представлять кинжал к горлу. К чему вспоминать детские шалости? Наши отношения давно перешагнули этот рубеж. Мы взрослые люди. Кристина величественно скосила взгляд на подарок. Что это? Открой, узнаешь. Кристина колебалась не дольше секунды. Захлопнула книгу, наклонилась и взяла коробку. Вес оказался для нее сюрпризом. Чуть не выронила. «Попробую угадать. Камень!» Процедила она сквозь зубы. «Очень смешная шутка. Благодарю». «Нет, там кое-что поэффективнее». Улыбнулся я и прислонился спиной к могучему стволу. Над головой послышалось шуршание. Потом медленный выдох. «Константин Александрович!» вы «Сумасшедший!» «Я просто не знал, что обычно дарят черным магам, состоящим на службе в тайной канцелярии», честно сказал я. Повернул голову, посмотрел вверх. Щурясь от пробивающегося сквозь листву солнца, которое украсило голову Кристины, чем-то вроде нимба. Револьвер у нее в руке блестел, будто серебряный. Впрочем, в отделке рукояти и вправду присутствовало серебро. Замысловатые узоры вились по стволу и барабану. Вещица была неимоверно изящной. Судя по восхищенному взгляду Кристины, я не ошибся в выборе. Кристина отщелкнула барабан. Проверила. Все шесть гнезд были заняты боевыми патронами. «Ну как?» – спросил я. Кристина нежно двумя пальцами направила барабан обратно. Вздохнула. «Что ж...» Я думала, что моё насквозь чёрное сердце не создано для любви, но я ошибалась. Это первое серьёзное чувство в моей жизни. Я даже не знаю, как вести себя с ним. Эй! Я поднял правую руку и пощёлкал пальцами. Я тоже всё ещё здесь. Кристина вздрогнула и с видимым усилием перевела взгляд с револьвера на меня. С вашей стороны, Константин Александрович? Это был подлый удар. «Подлые удары – самые эффективные», – напомнил я. «Мир». «Мир. А теперь я попрошу вас отвернуться. Мне необходимо спрятать моего нового возлюбленного. К сожалению, день, когда мне можно будет носить его, не скрываясь, наступит еще не скоро». Я отвернулся. А несколько секунд спустя Кристина спрыгнула с дерева и встала рядом со мной. И все-таки, — сказала она, положив ладонь мне на локоть, — не надо больше делать таких вещей у меня за спиной. Я имею в виду переговоры с моим отцом. По крайней мере, ставь меня в известность. Во-первых, я ничего такого не планировал, — сказал я. Во-вторых, давай определимся, кто мы друг другу такие. Я перед каждым встречным отчет держать не привык. Кристина покраснела. И огляделась Мы были одни на этом участке парка. «Имей в виду, я терпеть не могу эти нежности и...» Дальше слушать мне было неинтересно. Я привлёк Кристину к себе и поцеловал. Первую пару секунд казалось, что она врежет, а потом ничего. Выдержала ещё три секунды. «Твой род никогда не благословит этот союз», сказала Кристина, отстранившись. Щеки ее пылали, глаза блестели. «Черные магии всегда видят во всем только черную сторону», – улыбнулся я. «Кто-то ведь должен ее видеть». Кристина гордо вскинула голову и, заложив руки за спину, направилась к дорожке. Я занял место рядом с ней. «Отец сказал, ты желаешь обучиться магической технике распознавания истинной личины?» – спросила Кристина. Мы говорили об этом с Витманом, да, после ситуации с фальшивой Агнессой. Желаю, подтвердил я. А почему ты вспомнила про это сейчас? Ну, не могу же я просто так проводить с тобой время. А техника довольно сложна, и для ее изучения понадобится не один день. Да, тяжело тебе придется, посочувствовал я. Не то слово, вздохнула Кристина. Но я не привыкла отступать перед трудностями. Она стиснула зубы, а я внутренне улыбнулся. Да уж, начались самые необычные мои отношения за обе жизни. В эту субботу за мной для разнообразия приехала Нина на своей машине. «Надю уже наручниками к батарее приковали?» – спросил я, садясь на пассажирское сиденье. «Костя», – нахмурилась Нина. «Вы с Надей представляете нас с дядюшкой какими-то чудовищами. Но посмотри же ты на ситуацию трезвым взглядом!» Она развернула автомобиль и, соблюдая скоростной режим, покатила к трассе. «Да я всегда смотрю на ситуацию трезвым взглядом», — сказал я. Открыл окно и выставил руку наружу, ловя теплый летний ветер. «Пятно на репутации рода, всякое такое». «Ты ничего не воспринимаешь всерьез» покачала головой Нина. «С одной стороны, я понимаю. Ведь наш мир для тебя чужой». «Уже давно не чужой», возразил я. «Я тут живу. Дышу. Резанёшь, кровь пойдёт. Не надо думать, будто я в скафандре. Я давно адаптировался». но ну, тогда тем более». Нина упрямо сдвинула брови. «Для каждого барятинского интереса рода должны быть в приоритете. «А вот эта постановка вопроса мне не очень нравится», сказал я и прикрыл окно, оставив лишь небольшую щелочку. Нина выехала на трассу и увеличила скорость до разрешенных девяносто. «Почему же?» «Мы недавно начали изучать эгрегоры. Ты, полагаю, понимаешь, о чем речь?» «Ну, разумеется», улыбнулась Нина. «Я ведь родилась в этом мире, Костя». «Да, я помню». А вот для меня все здесь в новинку. Хотя это, пожалуй, хорошо. Свежий взгляд тема хорош, что ничем не замутнен. Занятная концепция. Впрочем, даже не концепция. Здесь, в вашем мире, все это можно реально увидеть и чуть ли не потрогать. такая энергетическая общность, являющаяся чем-то большим, чем сумма частей. Ближайший пример – черномагическая техника Таран. С объединением. Если таран каждого мага исчисляется силой в один М, то совокупный таран пяти магов может достигать даже десяти М. Это, на мой взгляд, один из лучших примеров использования эгрегора, потому что все остальное скорее примеры использования эгрегором людей». «Костя», – вздохнула Нина. «Нет, я понимаю», – перебил я. Эгрегор Российской империи требует от нас немало, однако и дает он также немало. Защиту, чувство силы, уверенности, превосходство. И все это прекрасно до тех пор, пока кому-то не захочется чего-нибудь идущего вразрез с интересами эгрегора. Вот тогда приходится туго. Костя, этот разговор... Позволь, я закончу, Нина. Род Барятинских тоже эгрегор. И его задача – стать более знатным, более влиятельным, разрастись до неимоверности. Увлечение Нади простолюдином в эту задачу, но ну, никак не вписывается. Это даже не простое на месте, а шаг назад. И сейчас Эгрегор изо всех сил принимает меры. «К чему ты клонишь?» Нина уже охмурилась. Разговор ей категорически не нравился. «К тому, что Эгрегор...» Это такая медаль с двумя сторонами. Идея отдавать ради достижения общего блага вполне в духе белых магов. А вот идея того, что ради меня вы все должны, это ведь чисто черномагический идеал. эгрегор не личность», – горячо возразила Нина. «То, о чем ты говоришь, это всего лишь еще одна наглядная иллюстрация баланса». «Вот, я и говорю, баланс» кивнул я. «Который, на мой взгляд, должен заключаться в том, что, когда ты что-то берешь себе, не оставляешь в накладе других. А когда стоит тебе руку протянуть, как по ней гуляют, это очень нехороший баланс. И такое нужно исправлять». «Что-то я совсем запуталась», призналась Нина. «О чем ты говоришь? Что значит исправлять? Что ты задумал?» «Для начала купить газету. Останови у ближайшего киоска, будь добра». Газету мы купили уже в Петербурге, а потом я назвал Нине новый адрес. «Но это же в черном городе», – удивилась она. о вы сказал я, усевшись на свое место. «Побыстрее, пожалуйста, мы опаздываем». Судя по выражению лица, Нине очень хотелось выразиться нецензурно, но мешало отсутствие подходящего образования. Она вела машину, я листал газету. «Костя, что происходит?» – спросила Нина, остановившись возле указанного мною дома, длиннющего одноэтажного строения. Выглядело оно так же, как большинство домов в чёрном городе. Облупившийся фасад, растрескавшиеся оконные рамы, покосившийся навес над крыльцом и крепкая дверь. По летнему времени, впрочем, распахнутая настежь «Балансировка», – сказал я и отдал газету Нине. читая вот тут», – указал нужную заметку. Сам вышел размять ноги. Три старухи и сгорбленный старик, лузгающие семечки на скамейке у крыльца, уставились на меня с осторожным любопытством. Нина читала. «Я уже пробежал заметку по диагонали, хотя суть ее была мне известна заранее». Такой-то, такой-то за особые заслуги перед Отечеством был удостоен. Через минуту из распахнутой двери дома мне навстречу вышел Вова. Выглядел он сообразно своим представлением о хорошем вкусе. Примерно так же одевался в театр. Три старухи и старик на скамейке, глядя на то, как мы пожимаем друг другу руки, замерли, не донеся семечки дартов. А я мысленно вздохнул. «Ну, знаешь, сиятельство!» – покачал головой Вова. «Я уж думал, от разрыва сердца помру. Ты б хоть предупреждал. Я ведь в душе не чаял. Думал, ты у меня мастерскую выкупить хочешь. У меня перед самим императором поставили. Я уже из жизни попрощался. Решил, что прямо там голову отрубят». «Да за что тебе голову-то рубить?» – отмахнулся я. «Да мало ли за что. У этих найдется». «Мы люди маленькие». «Маленьких людей перед казнью к императору не водят», назидательно сказал я. «И вообще прекращай уже вот это вот маленькие. Учись мыслить по-новому». «И это...» Я понизил голос. «Надеюсь, ты понимаешь, что в мастерской своей теперь сам работать не сможешь». «Да уж понял». так же понизив голос, в тон мне отозвался Вова. «Найму распорядителя» а он пускай работников нанимает. Хлопнула дверца машины. Я обернулся и увидел бледную Нину с газетой в руке. «Костя! Константин Александрович!» Исправилась она, увидев, что я не один. «Я не понимаю, что все это означает?» «Это не что, это кто», сказал я. «Знакомьтесь, барон Владимир Феофанович Малицкий, мой друг». «Княжна Нина Романовна Борятинская. Моя двоюродная тетушка». дростью кивнул Вова. «Но над образом нам еще придется поработать», – критически оглядев его, признал я. «Однако самое главное в дворянине – это честное и отважное сердце. И соответствующая грамота от его величества». «Прошу, господин Малецкий. Садитесь в экипаж. Поедем радовать вашу невесту». Нина покачнулась и начала тихо падать в обморок. После трех часов дня в Борятино стало тихо. Горничные прибрали и выбросили осколки, не поддающиеся реконструкции. Нина договорилась, что завтра придет стекольчик заказала новую посуду. Плотники должны были явиться уже сегодня, снять мерки с дверных проемов и заменить половицы, перила и ступени лестницы. А ворота ну скажем откровенно старые были ворота выглядели так себе давно пора новые ставить а то неудобно такой влиятельный рот а ворота в чёрном городе краши бывают я стоял у окна своей комнаты и вдыхал свежий воздух оборачиваться не хотелось обугленный остров в кровати дыра в полу дыра в потолке письменный стол сломанный пополам Навалилось внезапно вспомнил как ночевал в районе которые прошлой ночью бомбили. Послышался стук в дверной косяк. «Войдите», — сказал я. Вошли, обняли меня сзади и ткнулись носом в шею. всхлипнули «Только не надо в меня, пожалуйста, высмаркиваться», — сказал я. «Я и так чувствую себя, как что-то выжитое». «Костя, ты самый лучший в мире брат», — прошептала Надя. «Я тебе больше скажу. Я...» Единственный. Невелика конкуренция. «Да ну тебя!» Надя потерлась об меня носом, благо сухим. «Никогда не видела, чтобы дедушка так злился». «Угу», подтвердил я. «Как он там?» «Нина все еще с ним. Говорит, что лучше». «Да. И этот человек свистел мне в уши про то, что он, дескать, стареет» что он уже государственную службу не вывозит. Да когда он меня настиг в этой самой комнате, мне пришлось с ним в полную силу сражаться, чтобы только выжить. Видел бы кто, глазам бы не поверил. Два белых мага из уважаемого рода Борятинских истребляют друг друга черной магией. Юсупов бы точно аплодировал в стоя. «Ничего», — сказал я, — «через денек-другой поостынет. Тогда Вова еще раз приедет». «Ой, нет-нет, не надо!» – испугалась Надя. «Дядюшка убьет Владимира!» «Да не убьет!» – улыбнулся я. Дед разозлился не на него, а на меня. Перекипит, успокоится. от тебя он не убьет?» «О, смысл!» Пожал я плечами, насколько это было возможно. Надя, обнимая, прижала мои руки к бокам. В глубине дома, пережившего гнев деда, зазвонил телефон. Вскоре в коридоре послышались шаги Китти. «Ваше сиятельство?» – робко позвала она от входа. «К телефону». «Иду. Я высвободился из объятий Нади». «Все, сестренка, давай, не дрейф. Прорвемся». «Дедушку жалко», – потупила взгляд Надя. «Ну, мне тоже жалко». «А что поделаешь? Это твоя жизнь. Тебе ее и устраивать тебе ее» и жить. Самое глупое, что можно с ней сделать, принести в жертву человеку, у которого она уже большей частью позади. «Это жестоко». «А выйти замуж за Андрея епанчина не жестоко?» усмехнулся я. «Ну так вперед. Эта дверь, думаю, еще не закрыта». Надя фыркнула и, сложив руки на груди, вздернула нос. «Вот, так держать», похвалил я. И отправился вниз, к телефону. «Слушаю», — сказал, прижав к уху прохладную тяжелую трубку. «Витман», — коротко бросил собеседник. «Что опять происходит?» «А что опять происходит?» — удивился я. «Это я у вас спрашиваю», — рявкнул Витман. «На вас напали?» «Кто?» «Капитан Чейн. Отставить валять дурака!» «В вашем имении только что фиксировали аномальные силы черномагическое излучение». «Ах, это!» Я потёр лоб пальцами свободной руки. «Всего лишь небольшая семейная ссора. Не стоит внимания».